Глава десятая. Судья Ди наносит визит сумасбродному молодому человеку. В управе проводится диспут ценителей живописи. Судья Ди и десятник Хун не сразу отыскали жилище Ун. Они расспросили владельцев нескольких лавок за храмом бога войны, но никто не слышал о человеке по имени У-Фен. Затем судья припомнил, что как будто бы тот жил над винной лавкой под названием «Вечная весна». Оказалось, что лавка эта пользуется широкой известностью благодаря отменному качеству своих вин. Уличный мальчишка завёл их в переулок, в конце которого они увидели развивающиеся на ветру полотнище с надписью "Вечная весна". Лавка выходила прямо на улицу. За высоким прилавком висели ряды глиняных кувшинов на деревянных полках, красные этикетки восхваляли высокое качество их содержимого. Хозяин, круглолицый человек приятной доружности, стоял за прилавком, праздно ковыряясь в зубах. Судья и десятник Хун обогнули прилавок и уселись за небольшой квадратный стол. Судья заказал кувшинчик доброго вина. Пока хозяин вытирал со стола, судья Дипа интересовался, как идёт торговля. Владелец лавки пожал плечами. Особо хвастать нечем, ответил он. торгуем помаленьку. В общем, как говорится, лучше в самый раз, чем ничего. А вам, что, уважаемый, никто не помогает? спросил судья. Лавочник наклонился, чтобы достать маринованные овощи из кувшина в углу. Он положил их на поднос, поставил поднос на стол и молвил: "Помощник, Это две руки в работе и один жадный род за столом. Мне уж предпочитаю совсем справляться сам. А что вы, уважаемые, поделываете в этом городе? Мы здесь проездом, ответил судья. Торговцы шёлком из столицы. Ох, вот как, воскликнул хозяин. Тогда видать вам знаком мой жилец, господин Уфен. Он ведь тоже из столицы. И тоже торгует шёлком, спросил пристав. "О, нет", отвечал лавочник. "Он всё больше что-то молюет. Я сам в этих делах ничего не понимаю, но люди говорят, что вроде художник неплохой". Да и неудивительно, если он с кистью не расстаётся с утра до вечера. Подойдя к лестнице, лавочник крикнул: "Мастеру! Тут к вам двое господ из столицы!" Голос сверху ответил: "Не могу бросить работу. Пусть поднимутся сами". Торговец вином не скрывал своего раздражения. Судьи ди утешил его как мог, оставив на столе изрядные чаевые. Посетители поднялись по деревянной лестнице. На втором этаже имелось только одна большая комната, освещавшаяся двумя рядами окон в широких рамах. Одним на передней стене, другим на задней, которые были закрыты белой рисовой бумагой. Юноша, одетый в нешушветное терепё, трудился над картиной, изображавшей чёрного судью загробного мира. Но у художнике была пёстрая курточка и тюрбан из лоскутков разноцветного шёлка, подобного тем, которые в ходу у некоторых варварских племён, кочующих за рубежами поднебесной.